Глава 44. Зоя улыбнулась и, достав бумажку, продиктовала цифры. Она их носила уже несколько дней, не напоминала, ей было как-то неудобно, хотя Даниил и просил прислать номер по СМС. Решила, если еще раз напомнит, тогда скажет. Он отвез ее на работу и еще раз поблагодарил. Он уже понимал, что Зоя самая настоящая ведьма и многое может. Иметь такого друга? Это большое везение. Был почти конец дня, когда позвонил Артур. «Зоя Николаевна, я вчера забрал машину. Хочу сказать, что благодаря вам я остался живой. Кроме того, у меня начали появляться волосы. И это неожиданно. Думаю, вы сами увидите результат в эту пятницу. Я приду, и вы мне расскажете, когда же я встречу свою девушку, хорошо? Я знаю, вы настоящая волшебница». «Артур, я рада услышать твой голос. Я не волшебница, но чем могу, тем помогу». Новогодние праздники были все ближе. Она пошла за ответом в посольство. Ее вызвали и сказали, что они еще решают. Затем перенесли получение визы на неделю перед самым католическим Рождеством. Вечером Зоя набрала по скайпу дочь и рассказала им результат. «Конечно, дочь волновалась». Но Зоя понимала, что волнение дочери через молоко передается Анне. Но вот как объяснить ей, что она не может приехать? Как рассказать? У нее свои обязанности. Конечно, она уговаривала ее, что если не приедет на Новый год, то приедет на Пасху. Что она любит дочку и скучает за ней. «Мама, знала бы ты, как я скучаю. Я тут сама, никого нет знакомых, родных, поговорить не с кем на родном языке». Значит, быстрее выучишь немецкий? Улыбнулась практически сквозь слезы Зоя. Я так поняла, что ты не приедешь, рассердилась дочка. Зайчик, если откроют визу, тогда приеду. У меня нет недвижимости, я одинокая, на счету у меня мало денег, поэтому они думают, что я хочу у вас остаться. Вот только в этом причина. А я тебя просто предупреждаю, чтобы не было неожиданностью для тебя, на всякий случай. Когда Зоя поговорила с дочкой, Она пошла покидать бомбочки из энергетических шаров, чтобы успокоиться. «Что опять у тебя случилось, Зоя Николаевна?» – спросил дом. «С дочкой говорила. Она очень ждала меня в гости. Но вот визу не открывают. Я все понимаю. Просто тяжелое это испытание для матери. Хотя все мы должны чем-то жертвовать. Раз дали мне второй шанс силы, я должна его использовать». «Умница, Зоя Николаевна!» Ты когда Михею жилетку вязать начнешь? Уважаемый дом, я Михейку не вижу, мерки снять не могу. Вот дай мне ширину по низу и длину жилетки, я сразу начну, ответила Зоя. Дом сразу же назвал ей размеры. Давно бы так, а то как вязать. Но разве он такой маленький? Удивилась Зоя размером. Маленький да удаленький, ответил дом. Зоя достала сумку с нитками, где у нее были остатки разных видов пряж пересмотрела все, задумалась немного и решительно набрала необходимое количество петель. Свой свитер она завтра уже оденет на работу. Дни бежали один за одним, уже и пятница. В салоне ее ждал Артур с букетом прекрасных роз. Ждущие в очереди мужчины переглянулись, а парень гордо продемонстрировал им свою голову, густо заросшую трехдневной щетиной. У них загорелись глаза – Конечно, идя на такую процедуру и перед этим испробовав все патентованные средства, поневоле засомневаешься, что в каком-то салоне могут запросто восстановить шевелюру. Зашушукались и женщины, которые пришли на стрижку и укладку, но услышали о такой процедуре, которую делают здесь, в салоне. «Зоя Николаевна, я подожду вас и отвезу домой. А по дороге вы мне расскажете, хорошо?» – попросил Артур. Он хотел узнать, как сложится его жизнь. Он почему-то был уверен, что у него все будет теперь по-другому. «Ладно, договорились», – улыбнулась Зоя. Она была рада, что сегодня не было людей именно по ее специфике, что ей не нужно было оставаться после работы для снятия порчи или приворота. Все-таки третья смена была накладной для нее. Артур повез ее машиной до дома припарковался недалеко от того места, где он в прошлый раз оставил машину. Зоя взяла его за руку и вошла в эфир. Она увидела, как Артур отправляет свое резюме. Он отвечает на звонок и увидела, как он входит в здание. У него в руках пропуск, потому что он там работает. Потом другая картинка. Лето. Он едет в поезде. Заходит в купе девушка. Затем он и эта девушка – жених и невеста. «Зоя Николаевна, Зоя Николаевна, с вами все в порядке!» Она очнулась от того, что Артур тряс ее за плечо. «Да, спасибо, все нормально. Ты отправь свое резюме прямо завтра, и тебе позвонят. Это будет работа по твоей специальности, и ты будешь очень рад этой работе. Насчет девушки. Ты встретишь свою судьбу летом, когда будешь ехать в поезде. Она зайдет в твое купе», — рассказала ему Зоя. «Отлично. Я верю, что так и будет. Я из-за своей лысой головы не хотел никуда переходить. Новый коллектив, и я тут такой. Но я верю, верю, что все так и будет. У меня все поменяется», — еще раз повторил он. Зоя шла домой и думала, как же ей заходить в эфир, чтобы не задерживаться, как научиться выходить самой и сразу. Этот вопрос она задала дому. «Зоя Николаевна, я подумаю, как тебе нужно поступать в таком случае». «Поищу в своей памяти, а пока старайся не заходить туда одна, хорошо?» Дом был озабочен. Выходные они провели с пользой, тренировались входить и выходить из эфира. Заодно Зоя просмотрела разные события, которые касались ее лично, салона и основной работы. Она увидела, как она отмечает Новый год, как выходит в час ночи на улицу, где будут соседи пускать фейерверки, поздравлять друг друга, А один мужчина выйдет прямо с гармонью. Кстати, так и случилось. В субботу она сходила в тот ювелирный магазин. Колечко ее дождалось, как она и надеялась. После оплаты покупки она сразу надела его на палец. А чего ждать? После кольца она пошла делать покупки дальше. Слабость у нее была красивое белье. Пусть ушитая, перешитая юбка, но белье красивое и она решила сделать себе подарок на Новый год – и юбка, и белье. Настроение было выше башни в Москва-Сити, даже петь захотелось. Такие покупки нужно было отпраздновать кофе и круассаном, что она и сделала. Павла не было, не его смена. Сидя там, она вспомнила Володю. И хорошо, что его нет, а то и к дочке не могу поехать, и с ним было бы неизвестно как, ему постоянная женщина нужна, а не я подумалось ей. В воскресенье она решила, что отдыхать, так отдыхать, и поехала в нескучный сад. Даже сорокаминутной прогулки по его аллеям ей хватило, чтобы зарядиться бодростью. Времени хватило и для приготовления любовного напитка, и основательной учебы, и для подготовки к работе.